Глава тринадцатая Отмытая, причёсанная Анной, в чистом белье, на до блеска ботиночках, в шляпке и с саквояжем, меня доставил к воротам усадьбы Федор. Вы, коли чего, Елена Степановна, все бросайте и к нам бегите. Хоть ночь, хоть день. Мы завсегда примем и обогреем. Он помог мне сойти с коляски, сам донёс саквояж до крыльца, Но оглядывался все время, будто из-за любого угла на нас могли напасть. Хорошо все будет, Федор. Ты мне лучше скажи, что про отца моего слышно. Можешь не притворяться. Я знаю, где и у кого он пропадал. Так вот, обо мне, что я в городе осталась, не говори. Скажи, в монастыре у тетки. Плохо, что не спросила у матушки фотографии. Не узнать в лицо собственного родителя было еще страннее, чем забыть свою фамилию. Так. Федор остановился у двери, допустил глаза и принялся шоркать подошвой сапога по земле. Тама и Шон. Шо не знаю, куда потом прибьется. Одно время он чего-то про ребёночка говорил, мол, фекла на сносях, а потом перестал. Ладно, спаси его Бог. Благодарна я тебе за все, что не бросил нас, что матушку берег от плохих вестей. Бог даст, все поправится. Я в гости буду приходить, если можно. «Конечно, Еленушка Степановна, в любое время, хоть в гости, хоть совсем. Он будто даже выдохнул, сняв с себя груз тайны. Передал мне саквояж, поводил плечами, не зная, что делать, но уходить не торопился. Наверное, ждал разрешения. Привычка, вторая натура. «Поезжай, я сама дождусь!» Улыбнувшись, я постучала в двери. «Графиня никак явилась! А чё карету во двор не подогнали?» Варвара явно наблюдала за мной в окно и речь к моему появлению готовила. Наверное, даже репетировала. «Явилась Варварушка? Кирилл Иванович меня не искал?» Я прошла внутрь уже знакомой дорогой и проследовала к дверце под лестницей. «Ой, искал! Места себе не находил! Думала, все слезы выревет по тебе. А мы-то как ждали!» Ее шаги позади говорили об одном. Догоняет, чтобы продолжить свой концерт имени великой и Могучей язвы ну и славно ужин то во сколько у вас пока такое дело надо выяснить будут ли меня кормить спрашивать отдельно мне было страшновато подначивать варвару не хотелось но она так была настроена пообщаться что деваться было некуда да и пусть пара выпустит и ей полегчает и с меня не убудет лишь бы не нагрубить ей только накопив столько терпежу да к тебя и ждали «Графинюшка!» «Не садились, все глазеньки проглядели!» Все тем же делоно угодливым тоном продолжала Варвара. «Ладно, я дорогу в комнату знаю. Охлани, а то поди и слов-то больше не придумала». Я остановилась и обернулась, чтобы посмотреть на ее запыхавшуюся физиономию. «Девки тебя кликнут на кухню, как время придет. Голос экономки стал наконец нормальным. Она тоже остановилась. Объёмная грудь её вздымалась от одышки, Лицо блестело, а руки, упертые в бока, двигались в такт дыханию, словно наделала разминку. «И не бегай так, а то приступ себе заработаешь», — добавил я спокойно и пошла дальше. Шагов за собой больше не услышала, и рада этому была страшно. В комнате пахло какой-то травой. Утром я этого запаха не заметила, и сейчас, наморщив лоб, пыталась придумать объяснение этой разницы. Ее могли класть в комнатах от моли или от мышей. Ученый мог знать травы, которые, допустим, отгоняют комаров. Но до комаров еще было как минимум пару месяцев. Через час с небольшим в комнату постучали. Я ответила, что открыто, хотя все знали, что личная комната прислуги не запирается. Ай да ужинать! Девка, может, лет двадцати, с гладко зачесанными назад волосами, укрытыми платком, завязанным назад узлом просунула голову в приоткрытую дверь. «Я Стеша». идем, Только ты не убегай, я не знаю, где тут кухня». Оставив саквояж, из которого вынимала домашнее платье, я поторопилась за этой самой Стешей. В кухне пришлось перебежать через улицу. Стеша сказала, что так быстрее, чем идти через весь особняк. На заднем дворе я и увидела те самые кучи земли, которые привозили на подводах. Это для теплиц — спросила я, указав на них. И для теплиц, и для грядок. Барень осенью всю Москву объездил, чтобы нужную выбрать. Странный он у нас. Но в дела наши не лезет, никого не проверяет, как мой бывший. Строгий только. Лучше на глаза ему не попадаться. Проинформировала меня моя новая знакомая. «Ну, это понятно», — подытожила я. «Ужинали здесь...» Сотрудники не прямо в кухне, а в столовой, обставленной скромно, если не считать, пятерки дорогих, обтянутых шелковой тканью бордовых кресел. У меня создалось впечатление, что их сюда притащили к длинному столу, потому что не нашлось других. Ожидав увидеть за ужином только женщин, я опешила, когда в столовую повалили молодые пареньки. И заношенные, но чистые жилеты, одинаковые темные рубашки под ними. Такие же смешные штаны, как у Вересова и... Те самые парички, которые я представляла себе на ученом, одинаковые у всех. «Кирилл Иванович с ними без дела не разрешает говорить. Лучше не смотри вовсе!» Толкнув меня плечом, шепнулась Теша. «Это его ученики». «Спасибо, что предупредила», — прошептала я в ответ. Выбрала место рядом с девушкой, присела и, еле сдерживаясь, чтобы не рассматривать людей, наблюдала за дверью в кухню. А там, судя по запахам и звуку шкварчащих сковород, была именно она. Девки перешептывались, мужчины говорили между собой в полный голос. И тогда я пожалела, что не села ближе к их концу стола. «Сейчас и начнется самая жгучая пора. Дома дел по горло, а я тут прохлаждаюсь». Один из недовольных мужских голосов прозвучал громче остальных, и другие зашикали на него. «Да знает, барин, что я не шибко и рад этой учёбе!» Громкоголосый, видимо, не собирался замолкать. Тут по столовой прошелся шепоток и вошла Варвара. Тут я голову подняла. Пусть не думает, что я забитая дурочка. Принеслась в голове явно не моя мысль. «После ужина все дела домашние доделать, и я пойду проверять. Каждая. Всё, помню, любой мелочь». Важность ее объявления зашкаливала. И я вспомнила, кого она мне напомнила. Директор шум из моей школы, которую за глазами называли надзирательницей. Боялись ее все, но пошутить за спиной было делом чести. Сейчас, будучи взрослой, я прекрасно понимала, что по-другому она себя вести просто не могла. Дети, не имеющие крепких социальных навыков, понимают с первого слова только вот такое проявление грубой воспитательной силы. Варвара же наша никак не была похожа на тощую, острую и колючую, как игла, директрису. Ее округлые формы, смешная походка и вечная одышка придавали некую мягкость, беспомощность. А низкий и на писклявый голосок смешил, наверное, не меня одну. В общем, образ ее больше напоминал мягкую, добрую мамушку. Но как же она этот порядок здесь держит? Или я чего-то не знала, или же ее просто любят люди? Это значило, что есть за что. Двое пареньков в париках встали и ушли в кухню. Вернулись следом за румяной, судя по улыбке и теплому взгляду доброй и веселой поварихой. Светлые волосы ее выбивались из-под платка, а лицо блестело от пота. Она несла горку тарелок с дребезжащими на верхней ложками, а пареньки две в больших кастрюли. «Сейчас еще капустку с маслицем принесу, а за хлебом, касатьки, идите сами за мной». Звонким, совершенно счастливым голоском оповестила сидящих за столом кухарка. Я, как и в любой прием пищи, еле сдерживалась, чтобы не набить рот, потому что голод, когда он просыпался, был таким, что желудок урчал, а в голове образовывался туман. Горячая картошка была разделена по тарелкам, две большие миски с капустой — Щедро сдобренный ароматным подсолнечным маслом и хрустким луком тоже пустили по столу, и каждый наваливал свою тарелку прямо поверх парующих картофелин. Свежий хлеб с хрустящей коркой, пара мисок с белыми густыми сливками и солонка были принесены в последнюю очередь. «Ужинайте на здоровье! Да благословит Господь нашего барина Кирилла Ивановича!» — возвестила Варвара, и все перекрестились. — Конечно, барина благословит. А картошку с мукой батюшки наши возить. Уже тише, чем в прошлый раз, но все равно разборчиво прогундел тот же недовольный голос. «Циц — Циц! Варвара хлопнула в ладоши, все вздрогнули и ложки застучали по тарелкам.